Глава тридцать восьмая. «Девчонки, ну хватит, а то я сейчас тоже разревусь», проворчала, подав юню, уже третий по счету стакан с водой. «Все живы, здоровы, выкуп соберем каждый. Лучше давайте отвар выпьем и поболтаем. В столовую пойдем?» «Можно и здесь остаться, посекретничаем», улыбнулась зареванной Али. «Сейчас распоряжусь сюда подать». На кухню я бежала, перепрыгивая через ступени, боясь оставить вдовушек одних в комнате, иначе снова затянут свои причитания, и их будет не остановить. Влетев в очинофенолы, выкрикнув об отваре и печенье к нему, я спешно рванула назад, с облегчением вдохнула, увидев, что девушки не только не рыдают, но и хихикают, с радостью присоединилась к ним. Спустя час, напившись горячего отвара, слопав все печенье и приказав принести в покой обед, мы, развалившись, кто на кровати, а кто на полу, ихкали от смеха. У каждой было что вспомнить и делясь своими переживаниями, забавными случаями, мы словно сбрасывали с себя негатив, освобождались от тяжелого гнета. Благодаря рассказам девушек я много узнала о мире Баахон, о нелегкой жизни женщин, о суровых условиях и неблагодарных мужьях. Мысленно благодаря богов этого мира, что мне в супруге достался Аластер, внимательный, заботливый и терпеливый мужчина. Ужинули тоже в моих покоях. Мужчины, занятые делами, нас не беспокоили, поэтому, отложив на потом все заботы, мы с девчонками отдыхали, посчитав, что мы, как никто другой, заслужили капельку веселья. Много смеялись, пели и даже танцевали, и, конечно же, строили планы. И так ночью умаялись, что решили отметить такой продуктивный день маленьким праздником. Гуськом с истеричным смехом добрались до кабинета, нашли непочатую бутылку из морского вина, отметили знакомство. «Елена!» – распустил меня потрясенный шепот мужа. С трудом открыв один глаз, я смотрела на Ластера, который с недоумением взирал куда-то чуть дальше меня, спросил, что здесь произошло. «Не знаю», – просипела, приподнялась на локте, повернула голову в сторону, куда смотрел мужчина. Тут же вспомнила, с девчонками болтали. «А почему они все в нашей постели?» «До своих не добрались». Заплетающимся голосом ответила, сощурив глаза, буркнула. «Ночь на дворе. И ты только заявился домой?» <хм> Подавился смешком, Аластер констатировал. «Смарская? Последнюю бутылку из кабинета забрали». «Угу. Иди спать в комнату к Нетти. Она считает себя старым» невнятно пробормотал, роняя голову на подушку. «Ты ревнуешь?» Довольно протянул мужчина, поправляя на мне одеяло. Несколько секунд помедлив, укрыл рядом лежащую юну. «Вот еще!» хмыкнула, уплывая в приятное сновидение на краю, сознания услышав «Ты невероятная!» Утром проснулась одна из первых. Раньше меня поднялась Нетта, которая с недоумением таращила свои глазища, разглядывая учнённый погром в комнате. И только после того, как я встала и прошлепала в ванную, она наконец поняла, где мы и почему, произнесла. «Доброе утро, Елена!» «И тебе!» – на ходу ответила, продолжив путь. Из ванной комнаты вернулась посвежевшая, вполне довольная жизнью. «Нет, ты уже не было. Алиса со соловьевым взглядом скользнула с кровати. Юна еще спала, причмокивая во сне губами. Рона ворочилась, дважды пихнула в бок Юну, сердито буркнув, поднялась. «Привет!» – поприветствовала девушек. Прошла к шкафу, вытащила чистую тунику. Скептическим взглядом, окинув надоевший фасон, задумчиво проговорила. «Как вы смотрите на то, чтобы шить новые наряды? Только я совсем не умею это делать, но подсказать новенькое смогу!» «Юна хорошо шьет», – просипела Али, притормозив у двери ванной. «Она наши туники ушивала». «Так, значит, не против?» – уточнила я, натягивая надоевший своим однообразием наряд. «Конечно, гостей замки замке еще долго не будет, траур, а мы развлечемся», – ответила Рона, зевая и растирая кулаками глаза. Есть у меня парочка отличных фасонов, проговорила я, предвкушая удивление мужа. И ткань имеется, Сошьем новенькие платья, от мужиков отбоя не будет. Хм, и что там? не договорила Рона, прерванная вбежавшей в покой неттой. Там, там, Алвастер. что, с ним он ранен? Тут же всполошились я и Рона, рванув в коридор. Он спит в моей комнате, я сразу не заметила, вышла из ванной, а он как зарычит, но я и убежала. Протараторила девушка, шумно переводя дыхание. "Тихо на тебя!» – выругалась на сплошившую нас девушку, возвращаясь в покое. «Это я его ночью к тебе отправила, спать же ему где-то надо, раз мы здесь все улеглись». «Нет-то, ты ты порой слишком громкая и шебутная». Дровоучительным тоном проговорила Рона, укоризненно покачав головой. «Ладно, я в свою комнату, приведу себя в порядок, и пора браться за дело». «И я!» – растерялась Нетта, посмотрев на меня в ожидании. «А Ластер спит?» «Уже нет!» – раздался хриплый голос, и вскоре в дверях появился заспанный и помятый муж. «Нетта так взвизгнула!» – я думал, оглохну. «Я напугалась!» Сердито буркнула девушка, скинув голову, проплывая мимо Аластера, но стоило ей оказаться за его спины, побежала. «Я тоже пойду к себе», — проговорила Айли выйдя из ванной. «И я», — пискнула Юна, покосившись на Аластера, сползла с кровати и тихо мышкой прошмыгнула к двери. Все девчонок распугал», — хмыкнула, в два шага преодолев расстояние, разделявшее нас, положила руки на плечи, медленно, не сводя взгляд от лица удивленного мужчины, прильнула к губам. Нежно поцеловав, прошептала «Ты самый лучший!» И, не дожидаясь реакции, поспешила покинуть ошеломленного мужа, оставив его в глубокой задумчивости. На кухне Финола уже вовсю готовила завтрак, состоявший из каши отвара. Скудно, но сытно. Корта мыла посуду, то и дело косясь на дверь, ведущую в кладовые, что-то едва слышно, бормоча себе под нос. «Доброе утро! Финола. вчера люди из деревни приходили?» «Нет, госпожа, и не придут». «Почему?» Резко остановилась, так и не добравшись до кастрюли с отваром. «Слух пошел, что бывший хозяин бродит по замку», шепотом проговорила Финова, настороженно оглядываясь на дверь. «Так, а кто-нибудь его видел, ну, мертвым?» спросила, подозревая самое худшее. «Как не видела?» «Помогала он госу тело обмывать», ответила кухарка, подняв глаза к потолку, зашептала «что-то непонятное». Ну вот, значит, не о чем беспокоиться, с облегчением выдохнула. И чего ему бродить? Он густом шастает, и то он остащет без разрешения. Ой, не знаю, госпожа Елена, пролепетала женщина, опасливо осматриваясь, а вдруг неприкаянный ходит. Корта слышала, стонет за стеной кто-то. Конечно, голодный пади, Сожрал уже ногу, вот и стонет. Сердито воскликнула, неловко подхватив крышку с кастрюли, громко звякнула железом о железо. Финола, ну ты-то ты здравомыслящий человек, как можешь глупостям верить? Это верно, госпожа. Чего это я? Дураков слушаю. Рассеянно проговорила, мельком взглянув на притихшую корту, рявкнула. Она чего замерла? Мой давай, нечего росказнем верить. «Сейчас госпожа Елена завтрак в столовую отнесу. Другие госпожи поди тоже поднялись уже». «Поднялись!» — кивнула на время, выдыхая, мысленно разрабатывая план по выкуриванию онгуса, который покоя нам не дает. И как я не хотела лазить по темным и вонючим коридорам замка, все же придется заняться поиском тайного хода».